Алибаба стирал в ванной комнате со стервинением терзая в руках простыни. Это Алибаба, наш младший научный сотрудник, сообщил мальцев Людмиле, заглянув в ванную. Ну какие молодцы, растроганно проговорила Людмила. А вот моего Николая Георгиевича ни за что стирать не заставишь. Доцент бы заставил, мрачно сказала Алибаба. Общество прошло в гостиную, сели. Ну вот что, сказала Людмила. Я знаю, что вы очень заняты, но сегодня Новый год, и мы вас всех приглашаем к себе в нашу городскую квартиру. Народу будет немного, только свои из академии. Договорились? Людмила ласково глядела на Косова и Хмыря. Они не могут, сказал мальцев. Коля, Людмила выразительно посмотрела на мужа. Договорились, согласился Косой. Адрес давай. А мы ещё не решили, Поспешно сказал мальцев: "Может, мы ещё к Мельниковым пойдём?" "Как это к Мельниковым?" возмутилась Людмила. "Так до зачем я 2 дня не отхожу от плиты?" Вошёл Алябаба, поставил перед гостями хлеб, соль и сырую картошку. "Нате, жрите", сказал он и ушёл. "Это что такое?" удивилась Людмила. "Картошка", сказал мальцев. "Я вижу, что картошка. А почему она сырая?" «Доцент «Да, так велел», — объяснил косой. Мальцев решительно взял из вазы картофельну и стал ее есть, как едят яблоко. «Коля!» — удивилась Людмила. «А что? Вот хунзакуты, племя на севере Индии, употребляют в пищу только сырые овощи, и это самые здоровые люди на Земле!» МакКэррисон провел опыт. Одна тысяча двести крыс содержавшихся на рационе небогатой лондонской семьи – хлеб, сельд, сахар, консервированные и варёные овощи – приобрели болезни, распространённые среди лондонцев – лёгочные и желудочные, а другие 1200 крыс, питавшихся тем же, что и хунзакуты, были абсолютно здоровы. По словам Алина Баника из США, 80-летние женщины в Хунзе выглядят, как наши 40-летние, сообщил Мальцев. Людмила взяла из вазы сырую картошину и изящно надкусила. Косой поверил и тоже взял картошку. Пожевал и выплюнул. Потом круто посолил, откусил, пожевал и снова выплюнул в кулак и спрятал в карман. «В лагере и то горячее дают», — пожаловался он. «В каком лагере?» — не поняла Людмила. «А давайте споем что-нибудь все вместе!» — предложил Мальцев и первый громко заорал. «Все!» Жил да был чёрный кот у ворот. Коля Людмила супрёком посмотрела на мужа. А что ты меня всё время отдёргиваешь, Коля, Коля? разозлился мальцев. Что я уже не могу спеть со своими друзьями? Вот скажите, товарищ Хмырь, вы так же со своей женой разговариваете? Хмырь промолчал. «Вот видишь, а я десять лет тебя прошу, чтобы ты взял меня с собой в экспедицию. Товарищ хмырь, скажите, а вот есть же у вас должности, которые не требуют специальных знаний?» «Ну, это смотря кем работать», — компетентно вмешался косой. «Если медвежатником, то тут, конечно, техника, слесарное дело. Если скок лепить, то же обратно же замки. А если, скажем, как хмырь по вокзалам?» Ой, хмырь силой пнул косого под столом. «А если, скажем, поварихой?» — спросила Людмила, которая ни слова не поняла в научной терминологии Косова. «Да тут чего? Не доложил, не довесил. Это каждый дурак может». Хмырь снова с силой пнул Косова под столом, шепнул. «Дурак! Она думает, мы ученые!» «А вообще все зависит от способностей!» — вывернулся Косой. Вот один мой знакомый, тоже учёный. У него три класса образования, а он десятку за полчаса так нарисует, не отличишь от настоящей. О, шахматы, вдруг завопил мальцев. Кто играет в шахматы? Я, сказал Хмырь.